ЭПИЛОГ Старик Картавин сидел на старом кривом кресле. Перед ним была панель управления системой уничтожения всего комплекса. Она включала в себя не только Лямбду, но и все остальные военные объекты. Рядом с ним стояла практически пустая бутылка водки. За прошедшие сутки, с момента ухода Максима, он только и делал, что пил и вырубался. Приходил в себя, снова пил и опять отключался. Рядом стоял старый механический будильник. Старик постоянно бросал на него нетрезвые взгляды. Во время очередного пробуждения он задумчиво откинулся на спинку кресла. И подумав некоторое время, одну за другой выжил все 10 кнопок активации системы уничтожения в «Гамме-3». «Сдохни, старый урод!» – пробурчал Картавин, думая только об одном человеке – о Вильгельме. Наверняка он был еще там. Он с благоговением смотрел, как на панели вспыхивают красные лампы, символизируя активацию того или иного взрывного устройства. Но почему-то сработали не все. В ярости он грохнул кулаком по панели – отбросил в сторону практически опустевшую бутылку, а затем, без всякого расчета, просто выжал кнопки активации еще и лямбды. По вздрагиваниям стен и пола он понял, что сейчас все закончится. Он ждал очередного взрыва, рассчитывая покончить с 30-летним ожиданием быстро и решительно. Особенно теперь, когда он остался последним. Но, вопреки его ожиданиям, и на этом объекте взорвалось не все. Из десяти взрывов он ощутил только восемь. Картавин устало, опустил голову, уперся лбом в панель и медленно прикрыл глаза. Когда он открыл глаза в следующий раз и посмотрел на одиноко стоящий будильник, прошло уже почти два с половиной часа. Бросив быстрый взгляд на панель «Астре-1», он незамедлительно выжал все оставшиеся кнопки. Затем, сунув руку в карман, вытащил оттуда пистолет Макарова, проверил магазин и поднес его к виску. Глубоко вздохнув, он решительно нажал на курок. Одинокий выстрел прогремел в пустом помещении, а эхо разнесло его по близлежащим коридорам. «Двигайся! Живее, ну!» Юрген буквально рычал, подталкивая стволом пистолета-пулемета девушку в спину. Катя нехотя перебирала ногами, спотыкалась, пару раз падала. Она даже не заметила, как сбоку промелькнули деформированные остатки сразу двух столкнувшихся и слетевших с рельсов дрезин. Вот справа попался какой-то узкий проход. Штрасс затолкал туда девушку, Взглянул вверх, но практически ничего не увидел. «Лезь наверх!» — приказал он, грубо толкнув Катю в спину. Та не сдвинулась с места. От накатившей злости, страха и отчаяния он ответил ей звонкую пощечину. От неожиданности Катя упала на колени, бросила на Юргена затравленный взгляд. «Вставай! Лезь наверх! Живо!» Она, нехотя, нарочито медленно, Ухватилась руками за перекладину, затем неторопливо полезла вверх. Штрас двинулся следом, постоянно ругаясь и угрожая расправой. Выбравшись наружу, она сразу же ощутила холодный, невероятно свежий зимний воздух. Вокруг было практически темно, лишь кое-где слева начинало светать, или это был закат? Девушка бросилась бежать, но уже через несколько метров обессиленно рухнула на мёрзлую землю. Штрасс выбрался следом, но не успел даже отойти от шахты воздуховода. Где-то совсем рядом вспыхнул яркий луч света, а затем сразу же прокатилась громкая команда. «Бросить оружие! Руки на затылок!» Тот оцепенел, но оружие не бросил. К нему приближались двое, оба в чёрной униформе. Штрасс бросил быстрый взгляд в сторону. Чисто. Он потянулся за стволом, намереваясь воспользоваться оружием и сбежать, но не успел. Прогремела автоматная очередь. Почти все пули попали в цель. Умирающий Юрген еще успел увидеть, как над ним склонилось человеческое лицо в маске. На груди была отчетливо различима нашивка с желтыми буквами «Альфа». А в стоящей неподалеку машине с удрученным видом сидел Сергей. Рядом с ним о чем-то беседовали офицеры, облаченные в форму спецназа ЦСН. Бульдог уже не смотрел на Вильгельма. Тот давно не подавал признаков жизни. Уже третьи сутки они сидели в заперти. После того, как старший Штрасс бросил своего сына и вернулся в лабораторию, с массивной входной дверью что-то произошло. Ее намертво заклинило, и как наемник не пытался, он так и не смог ее открыть. Вильгельм, забыв про все на свете, ни на шаг не отходил от капсулы с мозгом. Разглядывая ее восхищенными глазами, он чуть ли не с вожделением гладил защитную дверь. Но на третьи сутки старый безумец все-таки решился на чудовищный ход — открыть камеру. Едва он это сделал, как импульс неизвестной силы мгновенно поджарил ему мозги. Сколько прошло времени, бульдог не знал. Последнее, на что обратил внимание ослабевший от голода и жажды, слетевший с катушек командир второй группы наемников, так это нагулки и взрывы, сотрясающие весь комплекс генетических лабораторий. «Товарищ подполковник, разрешите доложить?» «Слушаю». Облаченный в черную форму старший офицер обернулся к подошедшему капитану ЦСН. «Наши бойцы на дне шахты воздуховода нашли обожженное тело. Наши врачи говорят, что имеются признаки жизни. Пульс нечевидный. Это молодой парень, и у него потрясающий стойкий организм и мощная воля к жизни. Куда его? В реанимацию, живо!» Подполковник отбросил в сторону недокуренную сигарету, и торопливо направился к специальной машине скорой помощи. Он должен выжить. Конец четвертой книги. Текст читал Кирилл Федоров.